Одна из форм справедливости. Что касается узакователей, было их всего трое, и такое количество не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Не стремились они увеличить число свое, ибо во времена Мадассы лишь один из этого ордена постоянно пребывал в Уритиру с его тронами, и их спрэнт, как предполагалось, обладал необычными свойствами, и убеждать их вырасти до размеров других орденов считалось крамольным.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 Со мной будет учиться ещё трое. Я не нанимался учить четверых, проворчал Захель. Знаю, мастер-мечник мигнул. Пробегите трусцой 40 кругов вокруг этого здания. Потом возвращайтесь. Времени у вас столько, сколько понадобится для того, чтобы я устал от этой игры. Колодин резко махнул рукой, и вся четвёрка пустилась бежать. Стоять! окликнул их Захель. Капитан затормозил, скрипнув ботинками по песку. Я просто проверял, насколько вы готовы мне подчиняться, пояснил Заихели и бросил камушек в свой круг, самодовольно хмыкнул. Наконец-то повернулся и посмотрел на мостовиков. Полагаю, мне не нужно беспокоиться о вашей выносливости. Но мальчик мой, ты красный на ушах. Я такого ещё ни разу не видел. Я красный на ушах? переспросил Колодин. Да, провались этот язык в преисподнюю. Я хотел сказать, что ты хочешь кому-то что-то доказать, рвёшься в бой. Это значит, что ты зол на всех и вся. Можно ли нас за это винить? спросил Мош. Ято не стану. Маесли уж я буду вас учить, парни, вашим красным ушам не следует мешиваться в дело. Вы будете меня слушать и делать то, что я скажу. Да, учитель Заихель.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 Когда ейк подобрал один из цветных камешков, которые Заихель бросала, мастер-мечник сказал, не оборачиваясь: "Не трогайте мои камни". Ейек дёрнулся и выронил камушек. Колодин прислонился к одной из колонн, что поддерживали выступающую часть крыши, и стал наблюдать, как Заихель инструктирует Эриналина. Силь слетела вниз и принялась с любопытством изучать камешки, пытаясь понять, что в них необычного. Скори Зайхель прошёл мимо вместе с Ринарином, объясняя юноше, в чём заключается его сегодняшняя тренировка. Похоже, он хотел, чтобы Ринарин пообедал. Колодин с улыбкой проследил за тем, как несколько ревнителей поспешно вынесли стол, обеденные приборы и тяжёлый табурет, который мог выдержать осколочника. У них нашлась даже скатерть. Зайхель оставил растерянного принца. Тот уселся за стол в своём громоздком осколочном доспехе с поднятым забралом.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 Зайхель был вооружён осколочным клинком. Они на это и надеялись. Колодин сказал, что им возможно удастся в ходе тренировки взять в руки это оружие. Их взгляды следовали за клинком, словно тот был ослепительной красоткой, снимающей перчатку. Зайхель подошёл и воткнул клинок в песок перед собой. Убрал руку с рукояти и махнул мастовикам. Ладно, попытайтесь его вытащить. Они уставились на него. Дыхание Керика. Наконец проговорил Тефт. Ты серьёзно? Да? Неподалёку сила отвлеклась от камешков и уставилась на клинок. На утро, после того, как мы с вашим капитаном поболтали среди ночи, провалился он в преисподнюю, сказал Захели. Я отправился к Светлорду Далинару и королю и попросил разрешения обучать вас технике боя с мечом. Вы не будете вооружаться мечами и всё такое. Но если вам придётся сражаться с убийцей, у которого есть осколочный клинок, вы должны знать основные приёмы и то, как на них следует отвечать. Он посмотрел вниз, положил руку на рукоять меча. Свет лорд Далинар предложил позволить вам взять один из королевских осколочных клинков. Мудрый человек. Захил убрал руку и жестом велел им начинать. Тео протянулся к осколочному клинку, но Мош успел первым. Схватился за рукоять и выдернул меч из земли, приложив слишком много силы. Чуть не упал на спину и Тео отпрянул. "Эй, полегче!" рявкнул он. "Отрежешь сам себе сквальную руку, если будешь вести себя как идиот". "Я не идиот!" огрызнулся Мош, держа меч острием к верху и от себя. Возле его головы появился единственный тусклый спренг славы. Он тяжелее, чем я ожидал. Правда? спросил Йейк. Все говорят, они лёгкие. Люди привыкли к обычным мечам, объяснил Захель. Тот, кто всю жизнь тренировался с полуторником, а потом взял в руки оружие, выглядящее так, словно в нём в 2-3 раза больше стали, ждёт, что оно будет весить больше, а не меньше. Можь хмыкнула и сделала осторожный замах мечом. Судя по тем историям, что рассказывают люди, я думал, он вообще ничего не будет весить, а кажется лёгким, словно ветерок. Поколебавшись, воткнул клинок обратно в землю. И режет он с большим сопротивлением, чем я ожидал. Думаю, и тут всё дело в ожиданиях. Предположил Тефт, почёсывая бороду и взмахом руки велел Ейеку браться за оружие следующим. Крепыш Мостовик вытащил клинок осторожнее, чем это сделал Мож. Буре отец Буркнул он. Так странно его держать в руках. Это просто инструмент, проговорил Зайхель. Ценный, но всё-таки инструмент. Помните об этом. Он не просто инструмент, возразил Йег, взмахивая клинком. Простите, но я в этом уверен. Про обычный меч я мог бы так подумать, но это это искусство.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 сказал Колодин. Разве тебе не полагается поддерживать воринские искусство и традиции? Если ты не заметил, я не очень-то хороший ревнитель. Просто так уж вышло, что я отличный мечник. Он кивнул на клинок. Твоя очередь. Силь бросила на Колодина резкий взгляд. Я бы обошлась без этого, если позволишь. Совсем не любопытно, как он ощущается. Эти штуки убили слишком много моих друзей.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 Замахнись на меня, мне нужно привыкнуть к виду этого оружия перед собой. Конечно. Я только принесу защитный чехол. Нет, возразил Колодин. Зайхель, никакой защиты. Я должен бояться. Зайхель бросил на него внимательный взгляд, потом кивнул и подошёл к мошу, чтобы забрать меч. Солдат завладел оружием во второй раз. Сил пролетело мимо крутанущихс между головами двух мужчин. Которые не видели ее? Спасибо. Поблагодарила она, устраиваясь на плече Каладина. Мастер вернулся и принял стойку. Юноша узнал в ней одну из боевых стоек в светлоглазах. Но не мог сказать, как она называется. Зайхель шагнул вперед и замахнулся. Паника. Каладин не смог ее сдержать. В тот же миг он увидел, как умирает до лет. Осколочный клинок прошел сквозь его голову. Увидел, как на неестественно блестящей поверхности клинка отражаются лица с выжженными глазами. Клинок про свистел в нескольких дюймах от него. Зайхель выполнил прием и начал новый. Движения его были плавными. На этот раз удар грозил попасть в цель, так что Колодину пришлось отпрянуть. Буря свидетельница, эти чудовищные штуки красивые. Мастер опять замахнулся, и Колодин отпрыгнул, чтобы увернуться. Зайхель ты чуток переусердствовал. Мелькнула мысль, и он снова отклонился, а потом краем глаза заметил какую-то тень. Повернулся и оказался лицом к лицу с Адалином Холлиным. Они уставились друг другу в глаза. Колдин ждал очередной остроты, а Адалин посмотрел на Зайхеля с колочный клинок, потом снова на новоявленного капитана. Наконец, принц коротко кивнул, повернулся и пошёл к Ринарину. Водноплёбка была проста.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 Айвис покажет вам кое-какие приёмы и позволит каждому столкнуться один на один со сколочным клинком, как это сделал Колодин. Привыкайте к виду клинка, чтобы не застыть столбом, когда дойдёт до дела. Все кивнули. Только после того, как Зайхель покинул их, Колодин заметил, что новый ревнитель Айвис женщина. Она хоть и была жреческого сословия, носила перчатку. Так что в какой-то степени ее пол угадывался, несмотря на то, что мешковатая одежда и бритая голова, как у всех собратьев, скрывали другие очевидные признаки. Женщина с мечом. Странное зрелище. Впрочем, не более странный, чем темноглазый со сколочным клинком. Айвис раздала им палки, которые по длине и весу были достойными подобиями сколочного клинка. В той же степени, в каком детские закорючки мелом достойны и подобия человеческой фигуры. Потом она проделала с ними несколько общеизвестных упражнений, продемонстрировав 10 стилей боя со сколочным клинком. Каладин жаждал убивать светлоглазых с того момента, как впервые коснулся копья. За пару лет до того, как сделался рабом, достиг в этом деле не малых высот. Однако светлоглазы, которых он выслеживал на поле боя, оказались не очень-то умелыми. Большинство опытных мужчин отправлялись на расколотые равнины.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 Этот случай просто стал подтверждением того, до какой степени люди вроде Колодина зависели от Светлоглазых. С Темноглазым можно позабавиться, забрать у него что захочется и не думать о том, в каком он остался положении из-за этой встречи. Таким был Рашон, таким был Садиас. Такой была эта женщина. Она на самом-то деле не злая. Ей просто наплевать на окружающих, особенно Темноглазых. Наверное, она достойная пара Книского. Подумал он, когда Йейк и Тефт прибежали попить воды. Мож продолжал тренироваться, сосредоточившись на изучении стилей. "Неплохо", сказал Йейк, проследив за взглядом Колодина. Спросил тот, пытаясь понять, что нужно светлоглазый. "Неплохо то, что ты на неё смотришь, капитан", уточнил Йейк со смехом. "Клянусь бурей, иногда кажется, что ты думаешь только о том, кого отправить следующим на дежурство". Неподалёку выразительно закивала Сила. Она светлоглазая, отрезал Колодин. И что? Парировал Йейк и похлопал его по плечу. Светлоглазая дама не может быть привлекательной? Нет, не может. И всё тут. Странный ты, командир. В конце концов, Офайви свилела Йейку и Тефту прекратить бездельничать и вернуться к тренировкам. Колодина она не тронула. Он, похоже, пугал многих ревнителей. Йейк побежал обратно.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 Но что, если и впрямь убиться? Парень подобрал свой тренировочный меч и направился в её сторону, миновав Ринарина. Принцесса Ваеваладин из тех стелей, с которыми ознакомились люди Каладина. Пока Каладин шёл к Шалан, его догнала Далин бряцая сколочным доспехом. Что она тут делает? Видимо, пришла поглазеть, как я тренируюсь, предположила Далин. Мне частенько приходится их отсюда выпровоживать, и их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 Адалин нахмурился и побежал следом за Веденкой, миновав Каладина, который хмыльнул с иму и бросил. Пришла поглазеть на тебя, да-да, она же явно полностью очарована тобой. Заткнись, прорычал принц. Каладин неспешно последовал за Адалином и застал Шалан Инал посреди разговора. Отражение этих доспехов просто жалкий, сестра Нал, говорила Шалан, вручая той папку в кожаном переплёте.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 Ревнительница перевернула ещё одну страницу. Благославляю вас, милое дитя. Скажите, какой орден вы выбрали? Это довольно сложный вопрос, смутилась Шалан, забирая папку. О, Адалин, я вас не заметила. Ох, вы на самом деле кажетесь громадным в этой броне. Вы разрешите мне остаться? уточнила Далин у Нала.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 «Пять футов?» – повторил Адалин и нахмурился. «Да», – сказала Шалана, кидывая взглядом тренировочные залы. «До того, как попасть сюда, я считала, что это хороший рост. Вы, Алети, жутко высокие. Я думаю, все здесь по меньшей мере на два дюйма выше среднего веденца». «Нет, это не...» – Адалин помрачнел. «Вы здесь, потому что хотите посмотреть, как я тренируюсь, признайтесь».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 Я по-прежнему желаю отправиться с вами на обещанную прогулку. О, мне нужно это как следует рассмотреть. Прошу прощения. Она целюстремлённо зашагала туда, где Зайхель бил по доспеху Линарина, и, видимо, чтобы приучить принца держать удар, будучи в осколочном доспехе. Посреди тренировочных залов зелёные платья и рыжие волосы Шаран были яркими пятнами цвета. Колодин глядел ей вслед, спрашивая себя, можно ли ей доверять. «Наверное, лишь самую малость». «Несносная женщина», – проворчала Далин и сердито взглянул на Каладина. «Перестань пялиться на ее зад, мастовичок!» «Я не пялюсь. А тебе-то что, сам сказал, она несносная». «Ага». А Далин снова посмотрел на нее и широко улыбнулся. «Почти не заметила меня, верно?» «Похоже на то». «Несносная», – повторила Далин.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 Возможно, такое мог придумать лишь безумец, но такова его работа. И потому он продолжил следить за Адалином, когда тот повернулся к Зайхелию и начал тренировочный бой, чтобы показать Ренарину, как стойки используются в бою. Старший сын Далинара и впрям хороший мечник. Колодин готов был это признать, как и Зайхель, если уж на то пошло. Это всё король, вдруг сказал Мош. Он казнил мою семью. Каладин не сразу понял, о чём он говорит. Тот человек, которого Мож хотел убить, на кого он затаил злобу? Это всё-таки был король. От неожиданности Каладин почувствовал себя так, словно его ударили. Он повернулся к Можу. "Мы четвёртый мост". Продолжал тот, уставший с пустоту. Он машинально выпил ещё воды. "Мы держимся вместе. Ты должен знать почему".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 Это было где-то за год до того, как умер старый король. Элакар управлял делами королевства, пока Гавелар болтался на равнинах. Как бы там ни было, Элакар вводил дружбу с этим светлоглазым, которому мешали мои дед и бабка. И вот он наконец оказал услугу. По приказу Элакара они, да, предъявили какое-то обвинение. Они были достаточно важными людьми, чтобы потребовать особого суда перед лицом магистратов. Думаю, Элакара это удивило.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 Ты думаешь, что послать семидесятидвухлетнюю пару в дворцовую темницу не равнозначно смертному приговору? Думаю. Да. Думаю, ты прав. Мош резко кивнул и бросил ковш в бочку. Элакар знал, что они там умрут. Только так можно было замять судебное дознание, которое выявило его нечестность. Мирзавиц их убил, чтобы сохранить свой секрет. Я вернулся из путешествия с караваном в пустой дом.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 Той ночью на балконе пояснил Колодин: "Ты подстроился так, словно перила перерезали сколочным клинком". Мож крепко взял его за руку и огляделся по сторонам. "Мы не должны говорить об этом здесь". "Буря, отец, Маш!" воскликнул Колодин, до которого дошёл весь ужас сказанного. "Нас наняли, чтобы его защищать". "Нас наняли?" возразил Мож. "Чтобы беречь жизнь Далинара. С этим я согласен".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 Этого не может быть. Пока что я остановлюсь. Согласился Мош. Если ты кое с кем встретишься. С кем? Поинтересовался Колодин снова, посмотрев на него. Этот план не был моим. Замешаны и другие люди. Мне пришлось только бросить им верёвку. Я хочу, чтобы ты их выслушал. Мош. Послушай, что они тебе скажут. Перебил Мош, крепче стиснув руку Колодина.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 Аралинор из Полей этих людей почитали, но современные темноглазым так и как раз советовали не зазнаваться, а не то хуже будет. Но какова была цель Воринской церкви? Ревнителей призвания искусств. Совершенствуйся, стань лучше. Почему же людям вроде него не позволяли мечтать о великом? Одно с другим не складывалось.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 Означает ли это, что ты можешь сказать мне, как правильно поступить? Безусловно, она повисла неподалёку в облике девушки, сидевшей на невидимой опоре и болтала ногами. Спрен не летала вокруг него ленточкой, как нередко делала, когда он тренировался. То, что мож хочет убить короля, плохо. Конечно. Почему? Потому что убивать неправильно. А как быть с паршенди, которых я убил?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 Ленось Борей, ты становишься такой же занудой, как мой отец. Он попробовал ещё несколько приёмов, а потом подошла Айвиса и исправила его ошибки. Наставница посмеялась над его раздражением, когда опять ничего не вышло. "Думал, научишься всему за один день?" "Если честно, то да". Колодин владел копьём. Он тренировался долго и усердно, да и вообще полагал, что будет схватывать всё на лету. Не вышло.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 Можешь научить меня? Это дурацкий приём. Он срабатывает лишь потому, что большинство осколочников привыкают не вкладывать в свои удары столько силы, сколько потребовалось бы для обычного меча. И вообще это он чаще не срабатывает. Если такое случится, ты, покойник, лучше трать время на вещи, от которых будет больше пользы. Колодинкин, ну, не будешь настаивать, спросил Зайхель. Ты привёл сильный довод. Крепкая солдатская логика. Звучит разумно. Ха, может, с тобой ещё не всё потеряно. Мастер сделал большой глоток из фляги. А теперь иди-ка тренироваться.